Даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что э, зато какие-то новые прорывы бывают на тех дорогах, которые уже как бы исчерпаны, которые уже были скучными, а новый человек приходит, свежим взглядом смотрит, что он будет новым тут бывает. Вот, так что, э, вот такая предыстория, собственно говоря, нашего э, этого основного курса, и в следующий раз я тогда уже буду, собственно, энергетические вещи рассказать. Ну, когда их пробовали, видимо, условно, они так вот, китайские роботы. А, удалишь эти штуки, то будем заменять китайскими героями. Ещё что? Нет, то, что они не пытались, это я отвечаю. Другой вопрос, почему будем бы было не попытаться? Да, вот это интересное дело. Я, ну, ну, я сейчас могу только фантазировать, естественно, не знаю, но я думаю, что, может быть, всё-таки китайский робот слишком сложен. Все эти значки уже гораздо более простые. Ну, вот у меня есть чудная перикатура, которую я почему-то забыла взять с собой. Там нарисованы э, две обезьяны, да, вот, которые смотрят на это и говорят, что если бы они были умнее, то э, нам бы не пришлось учить эти страшные звуки, э, то есть не звуки, а знаки. Но э, всё-таки самое, конечно, убийственное в этой истории – это вот этот там слайд. Mm -hmm. Потому что это человеческий язык, который у меня не общался с другими. Да, так, когда я ещё стояла, вот когда это началось всё, Остаёльга проs о том, что там какая-то обезьяна ждала потомства, и вот они всё думали, ну вот она когда родит его, и придут к Богу, учителя нет. Это же интересная вещь, да? Как такое вот пришло тут. А это успех... в чём-то виды передачи культуры. А успехи ребёнка были такие же, как это. И... Это я даже не буду брать, это на самом деле я давно собираюсь, просто всё времени нет. Надо влезть в эту литературу и посмотреть, до чего они сейчас добрались. Вот про так вот для полного веселья, так конец. Скажу, mm -hmm. что На одной из конференций во Флориде, где я была несколько лет назад, туда приезжал сама Сэвич Римбо, которая с этими наушниками обезьян училась. Она туда приехать не могла, что-то она болела, но приехал ее ассистент, который показывал фильм и рассказывал все про этих обезьян, это было совершенно замечательно. А потом во время какого-то обеда, мы там жили неделю все вместе, и... После обеда, э, пичаль ещё то сидел, вздыхал, вздыхал такой, как наш этот молодочек. И вдруг они говорили прямо, не знаю, как обращаться, как обращаться, что-то запричитал так. Ну вот, значит, ну стали его спрашивать, что собственно говоря его мучает, а оказалось, что э серьёзный философский и даже моральный вопрос перед ним встал. Одна из этих обезьян, с которой с которыми они ведут человеческие отношения, она в него влюбилась. И научным языком Просто и ясно им об этом. I love you говорит. Hello. Вот так вот. И тут он в избежании греха, значит, свалил, э, домой до для того, чтобы на конференции не наказать. И теперь, нет, а вы думаете, на самом деле смешно, но вот если забыть про смех, они ведь представляете, какая поза? Они же их воспитали, как то, что мы с вами друзья, мы мы одинаковые. У нас нет иерархии. Они предложили эти правила игры. Обезьяны согласились на эти правила игры. Они с этими правилами жили, жили, жили, жили, а цита она влюбилась. А она ему говорит: "Мы равные, равные". Ну А а ему что делать? Нет, но он всё-таки осознаёт, что она другой биологический вид. Это вообще не входит в его планы. Вот такая страшная история. Это не шутка, на самом деле. Вот он просто в глубоком горе. Это, кстати говоря, косвенно говорит о том, насколько эти люди преданно в эту историю вошли. Ведь они они на самом деле, они живут просто с ними. Это такая совместная совместная история. И тут вот такая интересность. Да, не знаю, чем это значилось, честно говоря, как он разбирался потихоньку. Какие, какие у них были дискуссии на эту тему на каком-то. Не прошёл. Тогда в следующий раз